Глава десятая «Соня, ты что будешь пить?» Голос Гоблина был спокойным и ненавязчивым, но все равно страшно меня раздражал. Он вообще меня одним своим присутствием раздражал. Нормальная, естественная реакция. Наконец-то. Поэтому я что-то рявкнула неразборчиво и отвернулась к иллюминатору. «Она будет сухое вино!» Гоблин, видно, уже привыкнув к моим перепадам настроения, ничуть не обиделся и спокойно сделал заказ стюардессе. А я смотрела на плотную стену облаков и пыталась успокоиться. И никак, никак не получалось. Хорошо, что под боком был очень удобный выход для негативной энергии. Здоровенный такой, наглый и настойчивый. Я повернулась к нему и отчеканила язвительно. «Я не пью!» Тем более сухое вино, тем более в полете. И попыталась взглядом, если не убить, то по крайней мере дырку просверлить в ненавистной туше. Но гоблин, похоже, постепенно приобретал иммунитет, потому что только посмотрел на меня сочувственно и неожиданно сжал мою ладонь, словно поддержать хотел. А я также неожиданно не стала отнимать руку. Так и сидела переводя взгляд с его лица на его лапу на своих пальцах какое-то время. А потом опять отвернулась к иллюминатору. И отчего-то почувствовала, что-то вроде спокойствия. Словно из этой гигантской туши через соединенные наши руки в меня переливалась присущая ему уверенность и позитив. Как раз то, чего мне так отчаянно сейчас не хватало. Звонок с незнакомого номера я получила сегодня утром, в среду. Как раз разобралась с графиком московских встреч для генерального, отдельно удивившись московскому зоопарку, парку развлечений и аренде колеса обозрения на два часа. И что там можно два часа разглядывать? Все остальное было в пределах нормы. Билеты на мероприятие я закупала на две персоны, из чего сделала логичный вывод, что по линии мои ухищрения в переносе номера подальше от апартаментов генерального директора помогли слабо. Ну, я сделала все, что могла. Теперь оставалось только порадоваться за Мелихову. Похоже, очень интересно проводящую время в командировке. Или посочувствовать. Все же, прущий напролом носорог — это те еще незабываемые ощущения. Упаси, Господи, когда-нибудь испытать. Мне и гоблинских неловких ухаживаний за глаза. Звонок на личный сотовый прервал размышления. «Софья Викторовна?» Мужской голос был немного напряженным. Я, вздохнув про себя, приготовившись прослушать рекламу банка или информацию от мошенников, ответила спокойно и дружелюбно: Слушаю! Отчего-то на той стороне трубки не стали добиваться от меня сакраментального да. Так ценимого мошенниками, а быстро заговорили: Вы, дочь Виктора Владимировича Головина, верно? Слушаю! «Ваш отец вчера поступил к нам в больницу с переломом ноги». «И вот тут, если б я не сидела, то точно бы на ногах не удержалась». Отчетливо в памяти пронеслись воспоминания о последнем таком звонке. Но тогда отец сам звонил. И веселым голосом сообщил, что у него тут инфаркт случился. «Маленький такой, Сончик, представляешь, смех один. Вот у меня тогда также ноги отказали». «Где он?» Спросила, а сама уже лихорадочно искала билеты на самолет до Сочи. «Быстрее, на сегодня». «Он в травматологическом, в Хостинской районной больнице, Софья Викторовна». «Я не уверен, что правильно поступаю, вернее, уверен, что правильно поступаю, но надеюсь...» «Я вас слушаю». Тут дверь открылась, и в приемную протиснулся гоблин, которого я с начала недели не видела. Я в этот момент не была способна хоть как-то реагировать на его присутствие, поэтому только глянула коротко, продолжая слушать собеседника и искать варианты вылета на сегодня. Дело в том, что Марина Васильевна достаточно ясно дала понять, что никого не надо информировать о состоянии вашего отца, но сам он еще вчера, когда очнулся ненадолго, очень настаивал, чтобы с вами связались» что значит очнулся ненадолго у него же травма ноги и кто такая марина васильевна э, -э, э жена вашего отца голос с той стороны трубки стал неуверенным а я мысленно чертыхнулась ну конечно новая жена я же даже имени ее не спросила да да простите я от шока Гоблин, посопев в дверях, решительно приблизился и упер здоровенные кулачищи в стол. Мне было не до его перемещений, поэтому я только скосила взгляд и продолжила разговор. И по мере получения информации все больше впадала в ступор. «Вы понимаете, я здесь недавно, только после института. И я, возможно, не самый грамотный специалист. Но дело в том, что сейчас вокруг вашего отца происходит что-то странное». У него травма ноги, ничего особенного, обычный перелом, упал на лыжах. Но его лечение... Скажите, ваш отец плохо переносит боль? Его постоянно держат на обезболивающих, причем сильных. Он практически не просыпается. Я его принимал и назначал лечение, а потом его перевели, и я только вчера случайно узнал, зашел в палату узнать, как дела. И он попросил с вами связаться, настоятельно так. Я не хочу ничего утверждать, но я не согласен с методами лечения. И начальнику отделения я это говорил, но он не принял к сведению. У вашего отца проблемы с сердцем, а препараты, которые ему сейчас вводят... То есть вы утверждаете, что ему вводят препараты, которые могут привести к... У меня задрожали внезапно руки, так что чуть телефон не уронила. И перед глазами все стало расплываться, странно двоиться. Я поняла, что плачу только когда телефон у меня забрали из пальцев, и какое-то время даже не могла понять, что происходит. Настолько чудовищная была информация. А гоблин, нагло и бесцеремонно забравший мой телефон, начал общаться с моим собеседником четко и спокойно. Сергей Батьков, коллега Софьи Викторовны, представьтесь, пожалуйста. Быстро записал на листке имя и фамилию врача, звонившего мне. «Кратко опишите ситуацию». Я в это время, опомнившись, попыталась вырвать телефон из лап захватчика. Но, конечно, бессмысленно. Он только отошел подальше, поднял повыше руку с трубкой, уворачиваясь от моих смешных попыток. А затем и вовсе развернулся и силой усадил меня обратно в кресло. Кивнув на открытую таблицу поиска билетов, типа занимайся своим делом. А я, возмущенная до глубины души, занялась. Прислушиваясь одновременно к разговору, гоблин задавал четкие, логичные вопросы, хмурился все больше и больше. Хорошо, мы вылетаем сегодня. Будьте добры, если это, конечно, возможно будет сделать незаметно. «Постарайтесь исключить из лекарств самые опасные». «Да, я отдаю себе отчет, что это чревато и что ситуация, но, поверьте, при успешном исходе дела, вашу помощь и принципиальную позицию в данном вопросе не оставят без внимания». Он положил трубку, посмотрел на меня, помолчал. Потом вытащил свой телефон и набрал кому-то. «Вова». Я тебе сейчас данные на одного человека скину. Ты его пробей, хорошо? Сейчас, Вова. Прямо сейчас. Он отключился, подошел ко мне, молча глядящий на него. И неожиданно присел на корточки перед моим креслом. «Сонечка, всё будет хорошо. Мы решим вопрос. Поедем и решим». «Куда? Вы? Нет необходимости». Я была похожа на глупую курицу, которая квухчет бессмысленные слова, и самой становилась противна от себя. Но в тот момент я явно ничего не могла с собой поделать. Информация об отце была настолько шокирующей, что буквально выбила из колеи. И даже вмешательство гоблина воспринималось как благо. Я неожиданно и иррационально почувствовала себя настолько слабой и беспомощной, Не могла думать о том, что пока я здесь, его там могут просто убить. Его же убивают, а я здесь, и ничего не могу сделать. Отец всегда был для меня чем-то настолько незыблемым, что даже мысли не возникало о том, что может быть по-другому. Первый звоночек прозвенел, когда случился инфаркт. Но тогда все было как-то легче. Отец позвонил сам, был весел и бодр. Конечно, я к нему сорвалась, несмотря на уверение, что все нормально. Отца нашла в роскошной питерской клинике, в условиях, мало чем отличающихся от его кабинета в одном из особняков, окруженного молоденькими медсестрами и деловыми врачами, довольного и счастливого. Посмотрела на это дело, посидела чуть-чуть у его кровати, если, конечно, то кресло пилота из какой-нибудь космической саги можно было так назвать, и уехала обратно уже не обращая внимания на показательную бледность и хитрый взгляд, которыми он пытался меня удержать возле себя. Актером он всегда был отменным. Но в этот раз какая-то травма, непонятная районная больница и эти слова врача. Все это не оставляло сомнений, что происходит что-то плохое. Настолько плохое, что даже отец вряд ли бы до такого додумался» обескураженная и испуганная я не сразу поняла меня пересадили на диванчик для гостей а гоблин сидя на моем рабочем месте лазит в компьютере уже заказал и оплатил два билета на самолет причем воспользовавшись корпоративными счетами в личных целях это все как то мимо меня пролетело а вот информация что он полетит со мной засела постойте зачем вы «Соня, у тебя два часа на сборы. Вылет в 15.00». Кивнул мне Гоблин, как ни в чем не бывало, словно мы договаривались с ним о чем-то. И вообще в порядке вещей вот так вот брать на себя ответственность, за что не просят. «Спасибо». Я усилием воли заставила себя собраться, переключиться с режима «растерянная клуша» в привычный боевой. «Я благодарна вам за помощь, но справлюсь сама». Нет. Я даже паузу выдержала, дожидаясь продления фразы, аргументации, тщетно. Гоблин молчал, спокойно завершая какие-то текущие дела прямо с моего компьютера, отдавая распоряжение с моего аккаунта в чате. Короче говоря, вел себя настолько естественно, что и в голову не пришло бы постороннему человеку, что происходит что-то не то. А происходило. Происходило, черт возьми. «Я решительно протестую! Это мое личное дело!» Протест отклонен. Тут гоблин встал, подошел ко мне совсем близко. И я, чтобы хоть немного нивелировать разницу в росте, тоже встала, правда, чуть покачнувшись. И тут же на мои плечи легли тяжелые ладони, немного, совсем мало заметно притягивая ближе к огромному телу. «Эй, ты как?» «Давай я один съезжу. Разберусь». Я тут же повела плечами, стараясь высвободиться. Но куда там? Силу его лап я помнила прекрасно. И тело мое помнила. И радостно так слегка подогнула колени. «Само клянусь, само!» «Да что вы себе! Не надо лезть, куда не просит!» «А ты попроси!» «Прекратите!» Тут я уже руки выставила перед собой, злясь на дурного гоблина за то, что умело воспользовался ситуацией и моей слабостью. Уперлась ладонями в грудь, обтянутую белой строгой рубашкой, смотрящейся на зверюги неожиданно удачно. Это не я, это мое подсознательное эстетическое восприятие само сработало. Гоблин медленно перевел взгляд с моих пальцев на своей груди. На губы сглотнул отчетливо так, лишний раз подтверждая свой животный статус, чуть дернул меня к себе, и я уже готова была к тому, что меня опять по звериному схватят и поцелуют. И, кажется, даже глаза закрыла, чтоб не видеть этого. Исключительно по этой причине. Но вместо поцелуя получила только легкое поглаживание по скуле. Нежное. Такое нежное, что сначала даже не поверила в его реальность. Открыла глаза, с удивлением осознавая, что свободна. Что стою, сама прижимаясь к мощному телу, словно в поисках защиты. А проклятый гоблин гладит меня по лицу, убирает волосы за уши и смотрит, странно так, непривычно. Или привычно. Просто я раньше не замечала этого. Особенности его взгляда. «Соня, собирайся, а!» Тихо пророкотал он, просительно даже. «Времени мало совсем. Нам еще в аэропорт ехать». И я пошла собираться, просто молча. обескураженная произошедшим не меньше, чем ситуация с отцом. И если на то, что происходило за тысячу километров от меня, Я повлиять никак не могла, поэтому оставила переживания на другое время. То вот от недавней ситуации и своей роли в ней можно было подумать. Можно было, но не хотелось. Вместо мыслей поиска логики для своих действий на передний план выходила почему-то обида. Глупая обида, что не поцеловал. Я сошла с ума, кажется. На почве стресса. Точно. С ума сошла.